Глава восемнадцатая. Тогда Лори. Лори почти не спала. Ночь в тропиках оказалась довольно прохладной. Девушка ворочалась на сыром песке, натянув куртку до подбородка. Зря они укрыли трупы запасными пледами из самолета. Но что сделано, то сделано. Она ни за что на свете не пойдет в темные джунгли, чтобы снять плед с кого-то из мертвецов. Только не это. Она решила, что утром поищет в багаже пляжное полотенце, сойдут вместо одеял. По крайней мере, Сонни в люльке рядом с ней лежал в уюте и тепле. От догорающих углей отделилась струйка дыма и проплыла мимо. Лори подумала о погребальном костре. И, вспомнив об умерших пассажирах, раздутые трупы которых до сих пор лежали в джунглях, прикрыла рот рукой. Запах мертвечины наверняка привлечет животных и насекомых. Как скоро тела начнут разлагаться? Что, если они останутся там дольше, чем на одну ночь? Две? Три?» Девушка вздрогнула. Вокруг костра гудели и вибрировали джунгли. В листьях шуршали какие-то невидимые насекомые — Деревья стояли недвижно, словно затаили дыхание. Лори пыталась забыться сном, прислушалась к шуму моря, но только еще больше разволновалась, а не на острове в окружении безбрежных вод океана. Тьма обволакивала со всех сторон, прижималась к лицу, заполняя нос, уши и горло, давила черной пустыней на грудь. Сейчас бы туда, где свет, музыка и люди, куда угодно, лишь бы отодвинуть хоть немного эту тьму. Но приходилось лежать на голом песке и прислушиваться к поселившемуся в сердце страху. Лори часто задышала. Ей захотелось бежать, бежать с этого безымянного богом забытого островка, скрыться от мыслей и кошмарной действительности. Но куда? Отсюда? «Никуда не деться!» Девушка вскочила на ноги, высматривая, не проснулись ли остальные. В отблесках угасающего огня она различила только Дэниела. Тот лежал тихо, вытянувшись на спине и сложив руки на груди. Тени в темных провалах закрытых глаз. «Не дать не взять!» «Труп!» По другую сторону костра лежал, накрывшись курткой, Феликс, В темноте Лори не могла понять, открыты ли его глаза. Поискав взглядом Майка, Лори всмотрелась в затемненные участке, куда не доходил свет костра. Затем повернулась и оглядела береговую линию, слабо освещённую месяцем. Пилота нигде не было. Лори не знала никого из попутчиков. Незнакомцы мужчины её пугали. Ей отчаянно хотелось, чтобы здесь были и другие пассажиры. Та милая пара пожилых американцев. Мать Сонни или болтушка стюардесса. А лучше бы здесь оказалась Эрин. Наверняка она тоже сейчас не спит. От беспокойства с ума сходит. Эрин не будет сидеть в ожидании новостей. Скорее всего, она уже обзвонила всех на свете, требуя ответов. Изучила все маршруты полетов. Вышла на связь с консульством Великобритании. Интересно, кому позвонила Эрин дома? Питу? Лори хотелось, чтобы он знал. Пусть поволнуется. Послышался, похоже, на мяуканье звук. Затем плач. Лори подошла к Люльке. Проснулся сонни. Похоже, проголодался. Он ел пару часов назад, но выпил только треть бутылки — Запасные бутылочки остались в самолёте. Надо было сразу взять, о чём она думала. «Я скоро», — прошептала она младенцу. Взяв из кучи возле островетку девушка подержала её в пламени и, неся перед собой как факел, поспешила на негнущихся ногах в джунгли, утопая пальцами в песке. Она пробралась через тёмную полосу деревьев внимательно оглядывая силуэты тел, лежащих под одеялами на краю поляны. Вероятно, ей показалось, а может, в воздухе и правда витал запах гниения. Крики сонни потонули в шуме джунглей. Будели насекомые, шелестели деревья. «Позови она на помощь с такого расстояния!» Никто не услышит. Рука попала в липкий клубок паутины. Лори судорожно отмахнулась. В джунглях воздух казался более плотным, насыщенным запахом торфа и гнилых листьев. Лори остановилась. В тусклом свете виднелись очертания самолета, нелепо раскинувшегося посреди джунглей. Накренились покореженные деревья, торчали обломанные ветки. Вдруг Лори охватил ужас первых мгновений аварии. Скрежет металла. Темный шлейф дыма, заползающий в салон, Желудок подскочил к горлу, девушку перегнула пополам и вырвала желчью. Тяжело дыша, Лори села на корточке. Во рту неприятный кислый привкус, к глазам подступили жгучие слезы. «Не могу больше! Пошло все к черту!» Только где-то там, на берегу, плакал в своей колыбельке голодный, одинокий малыш. Лори встала, вытерла рот тыльной стороной ладони, выпрямилась и, выставив пылающую палку перед собой, пошла дальше. Дрожа всем телом, она приблизилась к самолету. Створка багажного отделения открыта, но вещи далеко у стены. Девушка воткнула горящую ветку в землю и, помогая себе, обеими руками заползла внутрь. Сдирая о холодный металлический пол, недавно заживший раны на коленях, по ногам потекла тёплая кровь. Застоявшийся внутри воздух оказался прохладнее, чем снаружи. Колени и локти чувствовали каждый металлический выступ на полу, пока Лори искала сумку мамы Сонни и вытаскивала её наружу. Уже у самого выхода она услышала скрип веток и заметила чью-то тень. Представив, как дверь багажного отделения захлопнется, и ее поглотит кромешная тьма, она рванулась к выходу, потеряла равновесие и кубарем вывалилась из самолета на землю. Схватив пылающую ветку, она вскочила на ноги и огляделась вокруг. Никого, только деревья и лежащие плечом к плечу на дальнем краю поляны трупы. Лори живо представила себе их окостеневшие тела с открытыми глазами. Заставив себя успокоиться, она подняла сумку Холли и медленно побрела к берегу. Что-то лязгнуло. Лори замерла, прислушалась. Металлический скрежет повторился. Обернувшись, она заметила движущийся внутри кабины пилота свет. Там кто-то из мужчин? Лори вернулась к самолету, заглянула в окно кабины. В свете телефонного фонарика мелькнули золотые нашивки на белой форме. Майк пилот склонился над сиденьем, сосредоточенно в чем-то копаясь. Она шагнула вперед, хотела объявить о своем присутствии. Вдруг он оглянулся, словно почувствовав, что за ним наблюдают. Какое-то время они смотрели друг на друга через треснувшее лобовое стекло. Затем Майк исчез и пару секунд спустя появился в дверном проеме. «Что вы тут делаете?» — спросила Лори. «Искал обезболивающее?» — поспешно ответил он. Думал, осталось что-то в кабине. «Мы вытащили все лекарства». «Да, верно. Мне показалось, одной упаковки не доставало. Наверное, ошибся». Она кивнула. «Как дела? С малышом все нормально?» — спросил он более тёплым голосом. — Да, пришла за его бутылочками. — Помочь? — Спасибо, уже нашла, — сказала она. Возвращаясь обратно к берегу, Лори размышляла о странном выражении лица Майка за секунду до того, как он её увидел. И про лекарство зачем-то соврал.